Пусть этот человек принимает свет горящих углей за свет дня. Наша любовь, наше счастье чисты и незыблемы. Никакая гроза им не страшна. О, сеньор, говори со мной так всегда, приказывай мне все, что хочешь. Как мне вести себя, когда придет этот человек? Старайся поменьше смотреть на него». Однако предоставь ему случай приблизиться и заговорить с тобой. Поощряй его дерзость своим молчанием. Все остальное сделаю я. Но когда я подойду и спрошу, о чем он говорил с тобой, отвечай мне громким голосом в присутствии всех гостей и притворяйся удивленный. Повтори все, что он скажет тебе. Ты поняла жизнь моя? Моя душа всегда понимает тебя. В это время начали съезжаться гости. Дамы и кабальера заполнили залы, раздались первые негромкие звуки музыки. Ждали только приезда вицы короля с супругой, чтобы начать танцы. До самого входа во дворец были расставлены люди, которые немедленно должны были известить хозяева прибытии вице-королевской читы. Наконец пришла долгожданная весть. Все общество заволновалось, и Донья Марина, опершись на руку Индиана, сошла вниз, чтобы встретить вице-королевскую читу у подножия лестницы. От входной двери до места встречи двумя рядами стояли одетые с европейским изяществом испанские слуги в перемешку с индейцами в ярких уборах из перьев, принятых во времена Монте-Сумы. Слуги держали в руках зажженные восковые свечи, а индейцы освещали путь смоляными факелами, источавшими благовонный дым. Двое детей, одетые в старинные Ацтекские костюмы и двое в современном испанском платье шли впереди вице-королевской читы посыпая пол лепестками мака и роз. Со всех сторон полились звуки музыки, с плоской крыши взлетели вверх потешные огни. Вице-король и Донья Леонора были очарованы такой роскошью и радушием. Вице-королева поспешила обнять Донью Марину — И вице-король протянул руку Дону Диего, а затем девушке. «Сеньор», — заговорила Донья Марина, «сердце мое стремилось оказать тебе достойный прием и ради тебя самого, и ради величия, которое ты представляешь в этих владениях, ведь в тебе я вижу особу нашего повелителя». «Прости, сеньор, я сделала все, что могла» чтобы дом мой был тебе приятен, но знаю, что этого слишком мало. Маркиз де Монсера, искушенный в придворном языке европейских столиц, был несколько смущен наивным красноречием патриархальных времен. Вице-королева тоже испытывала замешательство. Однако проницательный ум маркиза подсказал ему, что он должен отвечать в тех же выражениях. «Дитя мое!» — произнес он. «Монарх видит твои добрые намерения и благодарит тебя за старание. Твой дом великолепен, а праздник достоин короля». «Синьора!» — обратилась Марина к вице-королеве. «Человек, которого ты здесь видишь», — она указала на Дона Диего, «станет моим супругом перед лицом Господа, потому что оба мы христиане, и он, и я». «Окажи мне милость, сеньора. Попроси своего благородного супруга, чтобы вы вместе были посаженными родителями на нашей свадьбе». Эта чистосердечная просьба тронула ладонью Леонору. Она взглянула на маркиза и прочла в его глазах согласие. «Дитя мое», — ответил вице-король. «Моя супруга и я...» Будем посаженными родителями на твоей свадьбе. И в подтверждение я хочу сообщить тебе, что Его Величество, король, да хранит его Бог, дал мне разрешение нанести от Его имени визит двум особам, которых сочту я достойными столь высокой милости.